Глава 18. Петербург, Зимний дворец, 25 октября 1795 года. Интерлюдия. Вы узнали, кто такой этот Надеждин или нет? Спросила Екатерина Алексеевна, русская вседержательница у Александра Семеновича Маркова. Государыня, я был занят подготовкой, начал был оправдываться Марков. О ваших добродетелях и помощи Платону Александровичу я знаю. Новый Александр Семенович, еще и глава тайной экспедиции. Кроме ремонта в казематах, нужно и смотреть, кто стихи пишет. Пииты, они, знаете ли, обладают некой властью над умами. Или же не пииты, а такие врали, как Радищев», — норовоучала императрица тайного советника Маркова. «Я исправлюсь, ваше императорское величество», — Марков склонил голову. «Уж будьте так любезны», — с вам, сказала Екатерина, и, приподняв подбородок, подбородки отвернулась. Аудиенция закончилась. «Что смотришь, падший ангел мой?» Обратилась государыня к Платону Александровичу Зубову, который сидел на кресле в уголке кабинета государыни. «Любую с тобой, душа моя!» — отвечал фаворит. «Зачем ты выдернул Спиранского? Жестко, решительно так, что Платон даже вздрогнул и чуть запутался в своих ногах, которые были переплетены на пуфике у кресла. Зачем он тебе? Так поговорить с ним, ваше императорское величество». Справившись с ногами, чуть споткнувшись, Платон все же встал по стойке смирно. Твой интерес к этому Поповичу рождает мое любопытство. Уму непостижимо, как это получается, что у Павлушки это имя звучит. После я узнаю, что ты просишь Валериана привести тебе этого человека. Екатерина, как только она могла, ударила взглядом своего фаворита. Не стань смешным, Платошка, а нынче вон пошел. Платон Зубов рухнул на колени и направился, ударяясь коленными чашечками о гранит к императрице. «Мне опала горше смерти! Не гони, душа моя! Ну не из-за Поповича ссору чинить!» Перебирая коленями, Зубов приближался к Екатерине. Пожилой императрице нравились именно такие моменты. Платон умел унижаться и восхищаться увядающей женщиной. Она знала, что любовничек заинтересовался неким спиранским только потому, что Екатерина лишь пару раз упомянула о Поповиче в присутствии фаворита. «Уйди! Должна же я до вечера в обиде побыть. Но прознаю, что снова веселишь фрейлин, и я сделаю», сказала Екатерина Алексеевна, и, наблюдая на лице Платона великолепно сыгранный испуг, рассмеялась. «Пошел вон!» Платон Зубов вышел, и государыня, пользуясь хорошим здоровьем, принялась за работу. «Необходимо изучить ворох важных документов, в основном касающихся присоединения к Руляндии но и других польских земель. Теперь, когда Пруссия заключила сепаратный мир с Францией, уже нет смысла оглядываться на прусаков. но в документах должен быть порядок. Что же касается некоего Спиранского, то государыне все, что нужно, доложили. И она уже знает, кто публикуется под именем Надеждин, знает о каждом шаге князя Куракина, почти о каждом слове этого деятеля. Сработал Александр Андреевич Безбородко. Алексей Борисович Куракин имел неосторожность писать письмо своему секретарю. Ну и как было не переиллюстрировать письмо того, кто стал вхож в ближний круг наследника. А в письме было написано о том, что князь не понимает, зачем его секретарю было печататься под псевдонимом. Притом, как утверждает безбородка, из письма создается впечатление, что Куракин сам боится сближения с наследником. Однако ни государыня, ни вице-канцлер, который только для видимости отстранен отдел даже не помышляли о том, что некий Спиранский является серым кардиналом и управляет Куракиным. Александр Андреевич Безбородко был едливым малым и стремился выслужиться, чтобы видимость опалы так и осталась таковой, а не превратилась в реальную. Потому он не ограничился лишь отслеживанием переписки. Состоялась его встреча с шефом главной семинарии, митрополитом новгородским и ладожским Гавриилом. «Интересный он человек», — произнесла Екатерина. «Ваше Величество» отреагировала на слова государыни Александра Андреевна Шувалова. Когда ушел Платон Зубов, чтобы не оставлять государыню одну, чего делать нельзя, если только сама императрица того не повелит, пришла одна из фрейлин. «А ты позови мне Державина», — повелела императрица. Гаврила Романович Державин должен был ожидать аудиенции. Ему, как секретарю, ну и исполняющему обязанности аморфного учреждения коммерческой коллегии было поручено произвести подсчет Что именно Россия получала после того, как в юридическую силу вступят документы, завершающие разделы Речи Посполитой? Екатерина хотела знать о том, какие мануфактуры были или остаются на будущей русской земле, и о том, какие там земли и поместья. Очень ей помогли предыдущие разделы Польши, когда многие фавориты и нужные люди получали невообразимое количество земель Речи Посполитой с крестьянами. Вот, к примеру, из последнего – Государыня отплатила Александру Васильевичу Суворову за уничтожение конфедератов, землей, бывшей ранее польской. «Ваше императорское величество!» Уже через десять минут Державин стоял на пороге кабинета Государыни. «Ну, говорила Романович, ты все такой же, с горящими глазами!» Сказала Государыня и рукой указала на кресло. Державин поддержал настроение императрицы, уже понимая, что сейчас должна последовать какая-то нестандартная просьба, более личная. Гаврила Романович за годы службы достаточно изучил повадки и характер государыни, понимал, что к чему, хотя Екатерина Алексеевна, бывало, преподносила сюрпризы. Она сама осознавала, что предсказуемо, и порой ввергала подданных в сложные положения, стараясь вести себя нелинейно. «Вы, пожалуй, лучший русский перед. На русском языке никто так не пишет, как вы», начиная озвучивать вопрос, государыня перешла на «вы». «Скажите, что вы думаете об этих вершах?» Екатерина протянула Державину журнал «Магазин общеполезных знаний и изобретений» с присовокуплением модного журнала, раскрашенных рисунков и музыкальных нот. Этот журнал стал сдаваться только месяц назад и сразу же завоевал интерес у немалого количества аудитории. Особенно на фоне того, что русский читатель привык к журналам, а их более и нет. Золотой век периодической печати закончился, по сути, только лишь начавшись. Но такой вот журнал для демонстрации, что Россия все еще просвещенная держава, появился, вероятно, чтобы закрыться через полгода, как и многие другие. Дело в том, что при всем стремлении к просвещению, Екатерина не особо поддерживала различного рода издательства. С арестом и и масона Николая Ивановича Новекова, так и вовсе издательское дело завяло. Лишь только журнал с длинным названием, которым и получилось у Михаила Михайловича издать свои стихи, оставался на плаву. Вернее, не так. Он только что возник, стал быстро популярным, но находился в зоне риска быть закрытым уже в текущем году. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало», не глядя в журнал, декламировал Державин. «Вижу, вы знакомы с этим вершем. Что скажете?» спросила императрица. «Трудно пииту оценивать творчество иного пиита. Но скажу так, это написал Пит. — отвечал задумчиво Державин. — Ваше Величество, это несколько простовато, но весьма складно. Не несет тяжести и груза великого смысла, но в ту же минуту ложится на ум и не хочет отпускать. — странно сие не находите? — спрашивала государыня, имевшая несомненные литературные дары сама. — Народная. Да вот так, народная, но не мещанская. Так о природе дворянин писать не будет, но это же не все стихи. Безусловно, государыня читала иные Державин закатил глаза, припоминая начало стихотворения. «Москва и Град Петров и Константиновград — вот царство русского заветные столицы. Но где предел его и где его границы? И эти стихи так не похожи друг на друга. Но тут нет еще одного, короткого, но глубокого», сказала Екатерина и продекламировала умом России не понять. «И все это некий господин Надеждин?» — с сомнением спросил Державин. «Спиранский». Государыня, только что бывшая в некоем романтическом настроении, преобразилась и продемонстрировала властность в движениях, взгляде, тоне. «Вам следует с ним познакомиться и понять, что это за человек. Ваше Величество, могу ли я узнать, а в какую сторону смотреть, что искать?» Державин был недоволен таким заданием, но отказываться и не думал. Императрица не поленилась объяснить. За свою жизнь Екатерина Алексеевна многое видела и замечала нередко самые, на первый взгляд, незначительные события, могли привести к большим потрясениям. Будучи женой Петра Федоровича, она оттачивала мастерство интриг на русском дворе, получив неплохую теоретическую подготовку от своей матери. Став императрицей, при этом не имея ни единого права на русский престол, Екатерина Алексеевна лавировала в русской политике и вылавировала. Когда-то вокруг Павла Петровича собирался круг еще не заговорщиков, а так, почитателей наследника. Первую скрипку там играл Никита Панин. Екатерина быстро среагировала и упразднила угрозу. Сейчас, когда то и дело шалит здоровье, государыня это понимала отчетливо, вокруг Павла должны появиться люди, которые захотят рискнуть и... Нет, вряд ли будет переворот, хотя Екатерина и этого не отрицала. Но не получится посадить Александра. Она хотела лишь подождать пару лет, пока у Александра не родится сын, ну и пока он сам не станет мудрее. И тут непонятное шевеление рядом с Павлом Куракин. Его Екатерина хорошо знала и ранее определила как слабого чиновника, без инициативного, если не сказать что трусоватого, и не самого блистательного ума. Потому она и удивилась прийти князя Алексея Борисовича. Было впечатление, что кто-то подталкивает Куракина к действиям. Следовательно, нужно понять, кто есть такой этот Спиранский. Такое складывается ощущение, что он и жнец, и жрец, и на дуде игрец, то есть молодец во многом, талантище. Или тут законспирированная группа, масоны? Не похоже. Эту версию безбородка проработал первый. «Проверьте, — говорил Романович, — кто рядом со Спиранским и Куракиным. Нет ли там чьих следов, французы, англичане, неважно кто, но будьте внимательны. Если что-то заподозрите, то далее работаете с Александром Андреевичем Безбородко». «Марков не будет в этом участвовать, потому как он в любезных отношениях с Платоном Александровичем, который знать ничего не должен», — напутствовала Екатерина Державина. пирит иного пирита должен приблизить к себе, одарить лестью Алексея Борисовича Куракина и его секретаря». Ничего не оставалось делать великому русскому поэту и видному чиновнику, как подчиниться воле государыни. Между тем Державин сам заинтересовался этим спиранским». Петербург, 15 ноября 1795 года. Переезд до Тулы, после на Москву и не задерживаясь в Первопрестольной на Петербург, был сродни гонки. Кони нередко переходили на рысь, часто менялись на почтовых станциях, причем в первую очередь. Лиховцев имел какую-то бумагу, которая позволяла слать всех туда, куда и Макар телят не водил, но забирать лучших лошадей. Были некоторые деятели, которые пытались скачать права, Но поручик Лиховцев Дмитрий Николаевич затыкал даже полковников, было что и одного князя. Имя Платона Зубова все-таки прозвучало. Так спешили, что Северин нагнал нас только за Москвой на тракте в Петербург. И пусть я был вместе с Агафией, и сперва мы даже шалили, но в остальном этот вояж стал сущим испытанием. Проколотая задница не позволяла нормально сидеть в карете, тем более быть верхом. Пусть и терпимая, не острая, но постоянная боль сильно раздражала. И это вылилось даже в то, что я согласился на дуэль на саблях. Идиотизм с моей стороны, но это я вызвал на дуэль. Но лучше уже так, представить себя стороной оскорбленной и выбрать оружие. И вот она, неопытность. Меня заволтали, и в итоге я кивнул не в самый подходящий момент. Тем самым, оказывается, согласился на бой на саблях. А ведь специально подстраивал все так, чтобы выбрать пистолеты. Был бы нормальный секундант, а не такой же гусар, как и тот, с кем я дуэлировал. Вероятнее всего, меня так бы не обманули. Ну и я простофиля задним умом думал. Моим противником был Владимир Петрович Юрковский. Так он представился, хотя я подслушал, что он что ни на есть Юрко. Что сказать? Стыдно было получать издевательство и осознавать свою никчемность как фехтовальщика. Я обещал себе, что стану в этом лучшем. Хотя какое-то утешение от проигрыша было в том, что я могу стать немного лучше, чем задиристый коротышка Ирковский. Были у меня и две банальные драки, смог вывести на агрессию. Тогда уже я оторвался по полной и показал, что такое быть умелым бойцом-рукопашником. Так что было сложно и физически, и психологически. Стать товарищами с этими конвоирами я не смогу никогда. А еще погода. Это был ужас. Метель была таковой что когда выходишь из кареты, становишься изваянием из снега. Все это резко сменялось дождем, после лужи покрывались льдом. Коню не хотели идти, и часто приходилось выходить из холодной кареты и вручную тянуть животных. Но все проходит, прошло и это. агафью как и Северина, отправили прочь, предупредив, запугав, что ничего рассказывать они не могут. Меня привезли сразу же к Зимнему дворцу, тому самому Елизаветинскому, Барочному». Вот только к центральному входу не повезли. Лиховцев переговорил с начальником караула поста у въезда во дворец, и через полчаса меня припроводили какими-то окольными путями. Были мысли о том, чтобы бежать, и я мог бы это сделать, но чего добился бы? Где я еще могу быть нужным? Не так. какое место на земле, кроме России, нужно мне? Это не пафос, это рационализм. Где родился, там и пригодился. Я слишком русский, чтобы стать французом или еще кем-то. Я слишком люблю активную жизнь и людей, чтобы отправиться куда-нибудь в глухой уголок Америки. И меня не прельщает развлечение в виде уничтожения индейцев. Некуда бежать, если ты находишься дома? — Так, фи, фу, — выказывал свою брезгливость некий человек, в котором я не узнал, а узрел Платона. — Его можно лично не знать, но лишь слышать о том, как тот выглядит. Обознаться сложно. Этот высокий, чуть выше меня, кудрявый, Словно два года нечесанный чернокожий рэпер, только рыжий. Зубов был одет в режущей яркой одежде. Панталоны были желтые, сюртук фиолетовым или порфирным. Попугай да и только. Однако это был властимущий попугай. — Слушай меня, сын Поповский! — демонстративно прикрывая нос кружевным белым платком, гнусаво говорил фаворит. — Ты станешь делать, что я скажу. Все, о чем разговаривает твой хозяин, ты мне передашь. Также жду от тебя прожекты, по примеру того, что ты передал князю Куракину. С тобой свяжутся люди, будешь слушать их во всем. И больше никаких вершей. Спрячься, не высовывайся. Последние слова Платон кричал. Только провидение знает, чего мне стоило сдержаться и не ударить фаворита. Как же он раздражал. В своей жизни я встречал людей, которые мне не нравились, были те, которых я обрезговал, иных считал занудами». Но в таких случаях я поступал так, что просто старался оказаться от таких людей подальше, если только общение не касалось службы, но это иное, как и другой настрой. Тут же я видел ничтожество. Знал я кое-что про Платона, многое, о чем читал в будущем, подтверждалось элементарным наблюдением. Но ведь никчемный же человек облепил себя побрякушками, а путного для России ничего не сделал. Старушка-императрица все никак смириться не может с тем, что она старушка — Или нерастраченная материнская любовь взыграла? Так есть же на ком реализовываться, как мать. Не хочет с сыновьями наладить контакт. Уже поздно. Один от Орлова сейчас в Ревеле, другой закрылся в Гатчина. Так можно же было обрушиться со своим материнством на внуков. Сложным был человеком Григорий Потемкин, но он был человек, государственный деятель. Пусть и со своими закидонами. А тут... — Я позволяю тебе говорить со мной, — высокомерно произнес Платон. «Я сделаю все, что нужно, ваше сиятельство», — сказал я. И сейчас, когда я принял решение, говорить было уже легко. Как именно, еще не знаю, но я избавлю Россию от этого ничтожества. Никто, кроме Николая Ивановича Салтыкова, не будет посредником между государыней и Павлом. Платон попытался посмотреть на меня зло, жестко. Не получилось. Не тот это взгляд. Когда человека не уважаешь, тем более, когда начинаешь считать его объектом, дичью, «Страха нет. Но сыграть его было нужно. И сам больше не вылезешь. Твое имя и Надежден Испиранский более звучать при дворе не может», — добавил Платон. Он приревновал. «Есть повод. Неужели Екатерина обо мне говорила? Вычислили же, что поэт Надежден – это я. И стихи Афанасия Фета, как и Тютчева, зашли и признаны годными. А еще в Гатчина в окружении Павла течет при этом сильно» наследник под пристальным присмотром, и не может проделать и шага, чтобы не было сообщено императрице. Это было предсказуемо, в отличие от того, как поведет себя Платон. Да он больной человек, помешался на ревности. «Будешь полезным, сделаю тебя дворянином и оставлю подле себя. А теперь пошел вон. думая, что и кому говорить, но о нашей встрече не слово, иначе сгною», — Прошипел Платон. Я, чинно поклонившись, отправился прочь. А в голове только мысли о том, где найти штуцер, да сделать это так, чтобы никто не узнал. А еще нужно потренироваться в стрельбе. Иного способа, чтобы убрать Платона, я не видел. Это, барин, меня тут пужали, чтобы не говорил, кто, почему, куда, зачем. Вы мне обскажите все, не сочтите за труд. Как же не говорить, коли я служу его светлости и должен все говорить князю? Терялся старший кучер. Я сам поговорю с князем. — А тебя, если князь не спросит, ничего и не говори. — Никому не говори, если ты жить хочешь, да чтобы семья жила. Ты понял, Семен? Я попытался быть жестким, но слишком устал. Особенно вымотал короткий разговор с Зубовым. Сперва я хотел отправиться в какую-то таверну, чтобы там поесть, да и поспать. Мне сейчас было безразлично, где спать, главное, чтобы лечь. Но все-таки отправился в дом Куракина. Князя не было, потому я смог поспать потом еще помыться и поесть». И только после прибыл князь. «Возвернулся? Это хорошо. Много собралось работы. С братьями переписываюсь. Нужно как-то мыслить, чтобы они прибыли ближе к Петербургу», — говорил князь. «Ваша светлость, я не вправе давать советы, но Александр Борисович попали, а вы ходите к наследнику. Подумайте, может быть, не стоит привлекать к себе много внимания», — возражал я. «Это я еще решу» но не только к его императорскому высочеству, я захожую. Тут просится на обед президент коммерческой коллегии и личный секретарь государыни Гаврила Романович Державин. Подобное многое говорит. Куракин радовался как ребенок. И так хотелось бы просветить своего покровителя. Туча сгущается над нами. Ну или мы вызвали интерес у власти. От таких интересов можно и обжечься. Державин. Это хорошо. Я о нем знал только хорошее что также может настораживать, так как не бывает у людей столько лишь хорошими качествами. У каждого есть своя червоточина. И легче, когда знаешь, в чем она заключается. Так вот, Михаил Михайлович, такой придворный человек, как Державин, словно зверь какой, должен чуять настроение государыни и мнение при дворе. Если он решил завести общение, то все хорошо, убеждал меня Куракин. «В чем же я оказался неправ?» или все, что происходит, это нормально. Хотел же привлечь к себе внимание, так вот оно. Нужно все это принимать спокойно и рассудительно. Однако либо я растерял свои навыки разведчика, и агента, либо это влияние характера реципиента, но волнение присутствует. Что если за меня взялись всерьез, и получится так, что сомнут? Не хочу. Два дня пролетели, как их и не было. Занимался отчетами по поместью, дописал статью о промышленном перевороте, Да и все, впрочем. Единственное, что запросил встречи с бароном, тем криминальным авторитетом, с которым уже успел пообщаться. Звучит так, словно на прием собрался к императору. Но я не знаю, где искать барона, потому и обратился к Пылаеву за помощью в этом вопросе. Что касается промышленного переворота, то это статья на будущее. Екатерина, пусть и великая, но не понимает, что здесь и сейчас Россия становится догоняющей страной. Даже не при Петре Великом, Хотя и тогда было, что догонять. Но именно сейчас технологии делают гигантский скачок, а мы тут почти ничего не делаем. Так только единичное применение паровых машин. Известно мнение государыни, что она против любых машин, которые своей работой заменяли бы человеческий труд. В то же время Англия становится лидером по производству тканей, совершенствует свой флот и продолжает доить Индию, уже торгуя с Китаем опиумом. Хотя последнее... Это уже за пределами темы статьи, хотя и является следствием переворота. Скоро наступит отставание в вооружении, промышленном и сельскохозяйственном производстве, потом Крымская война, ну и так далее. Войны выигрывает не столько солдат и офицер, но прежде всего экономика, от которой зависит, какие это будут солдаты и офицеры, и чем они будут убивать вражеских солдат и офицеров. Впрочем, ранее, чем к власти придет Павел, Печатать статью о промышленном перевороте нельзя. Екатерина отрицает необходимость использования машин, а я отрицаю возможность дразнить государыню, а теперь еще и Платошку. Я пытался узнать как можно больше о нем. Нет, не рыться в грязном белье фаворита, где уверен, можно выпачкаться и после не отмыться. Мне не нужно понимать, какая у фаворита охрана, как он передвигается, как охраняется его выезд. И это было сложным, так как Платон почти никуда сам и не ездит. За два дня лишь одна поездка к брату Николаю, и все. Остальное время не на шаг от юбки Екатерины. Но я заметил некоторые особенности поведения фаворита. Когда Екатерине было чуть хуже, и она проводила время за медицинскими процедурами, он чаще уезжал из дворца. Это могло бы показаться странным, ведь должно быть все наоборот. Но я нашел объяснение, Екатерина сама его гонит прочь, не желая выглядеть болезненной и, возможно, жалкой. Нужно понимать все последствия акции и то, готов ли Павел Петрович к решительным действиям. Гарантировать, что Екатерина схватит инфаркт или инсульт от того, что с ее фаворитом что-то сделается, не берусь, но большие шансы на то имеются. В иной истории ровно через год императрица получит сердечный удар, а и сейчас все знают, что сердце у государа не барахлит, пусть она и старается молодиться». На третий день пребывания в Петербурге мое острое желание избавить себя и Россию от позора и глупости Платона Зубова перестало давить на мозг. Складывалось некоторое ощущение, что я смогу пережить внимание фаворита императрицы, однако мою решительность и ненависть к Платону подпитали требованием отчетов. На улице меня выловили, пригласили отойти за угол. Разговаривали не только жестко, но и крайне унизительно, за гранью того, что я мог допустить. Невероятных усилий потребовалось, чтобы не убить двух платоновских или салтуковских эмиссаров после первых же слов обращения ко мне. — Ты, поповец, сделаешь так, как тебе велено. Скажут, идти на псарню за собаками убирать или конский навоз собирать, то и будешь делать, да благодарить за это, — надменно говорил офицер кавалергардского полка. — Желоб, халуй, сам же живет без чести, если гвардеец, но при этом занимается грязной работой, да и хамит. — Ничего. Будет у меня еще возможность. Я тогда кивал, как болванчик, и соглашался со всем, что мне было сказано, напитываясь решительностью. Прекрасно осознаю, что смерть Зубова, или его, неким образом, исколечивание, это событие, которое может стать мировым. Все зависит от реакции императрицы. Сегодня к тебе придет Державин, и ты должен записать весь разговор. Вчера князь Куракин был у Павла, и я должен знать, о чем шел разговор нагружал меня заданиями гвардейский подпоручик. После того, как человек Зубова сказал про визит Державина, я подумал о том, что в доме князя есть люди, которые докладывают Зубову. Не напрямую, конечно, а через вот таких гвардейских шестерок. Дело в том, что Гаврила Романович действительно прислал письмо, что хотел бы прибыть в дом Куракина на обед. Может быть, по этому поводу успел растрепать сам князь Алексей Борисович. Однако я разговаривал со своим работодателем, И тот согласился с моим мнением, что не стоит рассказывать кому бы то ни было о визите Державина. Правда, в том разговоре акцентировалось внимание на Павле Петровиче.